Перемена места пребывания, если взять ее в отдельности от прочих сопряжённых со ссылкой неудобств, излечивается, по мнению Баррона, учёнейшего из Римлян, уже тем, что куда бы мы ни приехали. Законы природы, которым люди вынуждены следовать, везде и всюду одинаковы. Тогда как Марк Брут думает, что достаточным лекарством является то, что изгнанникам позволено увести с собой свои добродетели. Допустим, каждый из этих доводов сам по себе недостаточен, чтобы утешить изгнанника. Однако надо признать, что в совокупности они весьма сильны. В самом деле, насколько же мало мы теряем, если две главнейшие вещи — общая всем нам природа и наша личная добродетель — следуют за нами в любое место? По указанию Творца Вселенной, кто бы он ни был, всемогущий ли великий Бог, или бестелесный разум, искусный созидатель грандиозных построек божественный или дух равнопронизывающий и напрягающий великое и малое или вечный рок нерасторжимая цепь причин и следствий так вот по его указанию в распоряжение других может попасть лишь наименее стоящее но ценнейшее для человека человеку неподвластно нельзя ни подарить ни отнять Мир, великолепнее которого естественный закон ничего не создал, и Дух, лучшая часть мира, восторженно созерцающий это великолепие, принадлежат нам вечно и пребудут с нами до тех пор, пока прибудем мы. Так выступим же скорее бестрепетным шагом, бодро и стойко, туда, куда направят нас обстоятельства, искались все страны. Нет на земле изгнания, потому что нет такого места на земле. которое было бы чужим человеку. Поднимем взор к небу с любой точки земной поверхности и увидим, что Божественное везде отделено от человеческого равным пространством. Следовательно, коль скоро не отвожу глаз своих от зрелища, которое их никогда не пресыщает, коль скоро позволено наблюдать Солнце и Луну, приникнуть взглядом к планетам, исследуя их восходы и заходы, периоды обращения, и причины более быстрого или медленного движения. Пока могу смотреть на сверкающие в бесконечном ночном небе звёзды, из которых одни неподвижны, а другие остаются в близких пределах своего круга оборота, какие-то внезапно прорываются, а те ослепляют разлитым огнём, как бы падая или пролетая мимо длинной светящейся дугой. Пока я общаюсь с ними, и таким образом, насколько это дано человеку, Нахожусь среди небожителей, пока мой дух обращен ввысь к созерцанию родственных ему предметов. Что мне за дело до того, какая земля у меня под ногами?